Девятое. Спальня. Шепоток в постели. Как видите, здесь ничего особенного. И на первый взгляд кажется, будто микробиологом что-либо искать здесь беспонтово, если позволите так выразиться. Не бойтесь, я не буду по этой причине использовать данную главу для разговора о венерических болезнях. Это увело бы нас в сторону от темы. Пусть даже недалеко еще ушли те времена, когда при обсуждении радости и горести семейной жизни использовалось выражение «гигиена брака». Нет, я хочу рассказать кое-чем другом. Скажите, у вас есть аллергический ринит Ну тогда вы в хорошей компании. Им страдают около половины населения Германии, примерно в одинаково высоких пропорциях в восточной и западной ее частях. Про аллергии речь здесь пару раз уже заходила, например, в ходе рассуждения о том, что кишечная флора может нас в какой-то мере защитить от аллергии, и о том, что от плесневых грибков исходит опасность аллергии на их споры, которые встречаются не только в плесневом налете, но и в домашней пыли. В ней, кстати, комфортно себя чувствует еще одно существо – клещ домашней пыли. Как и все клещи, он относится к отряду пауков и обычно бывает размером не более миллиметра. Поэтому мы их, как правило, не замечаем, хоть они, так сказать, часть нашей жизни. Они кучкуются исключительно в человеческих жилищах, а конкретно, как вы догадываетесь, в наших кроватях. Некоторые люди их боятся, другие просто испытывают омерзение. И потому глава об этих тварях, о восьми ногах, попадает в категорию «факты, о которых не хочется знать». Если вам уже противно, то, пожалуйста, не ищите в интернете фотографии этих забавных зверюшек, поскольку детальное изображение клеща не особенно эстетично. Непрошенные гости в вашей кровати. Но как бы то ни было, эти твари живут в наших постелях, и тут ничего не поделать. Но что ж в них плохого, кроме того, что просто представлять их в своей постели омерзительно? Проблема опять-таки в аллергии. С 80-х годов прошлого века известно, что помет домашнего клеща – это аллерген, являющийся существенным компонентом домашней пыли. Вы скажете, ну вот, час от часу не легче. Мы не только должны терпеть этих поганых тварей в постели, они еще и испражняются на наши матрасы. Ну да, и не только на них. Клещей и следы их пребывания мы находим в постели всюду – в подушках, одеялах и под пододеяльниках. Неужели с этим ничего не поделать? от чего же? Кое-что сделать можно, но, увы, непросто. Начнем с того, что мы и так делаем самое очевидное. И регулярно стираем постельное белье, простыни, подушки и одеяло, при условии, что их можно стирать. Чтобы избавиться от клещей и, собственно, аллергенов, то есть их испражнений, постельное белье обязательно стирать при температуре 60 градусов с применением твердого средства для стирки, Только универсальное моющее средство в порошках, гранулах или таблетках содержит активированные кислородные отбеливатели, которые при высоких температурах удаляют не только пятна, но и микроорганизмы. В том числе, можем мы теперь добавить, дезактивируют клещей и их экскременты. Мне, наверное, надо в связи с этим пояснить понятие дезактивировать. Для того, чтобы аллергической реакции не произошло, аллерген не обязательно полностью удалять. Аллергии возникают, когда наша иммунная система идентифицирует какое-то вещество, то есть в нашем случае составные части экскрементов клеща, как чуждое организму. Но для идентификации ей требуется, чтобы у молекулы, которую ей надо распознать, была трехмерная структура. Или можно сказать наоборот. Если я смогу изменить структуру молекулы таким образом, чтобы клетки в первую очередь антитела моей иммунной системы эту молекулу больше не распознали, то никакой аллергической реакции не случится. Это еще можно разъяснить на основе заезженного правила ключа и замка. В нашем случае ключом будет молекула, которую должен распознать иммунитет, а замком – отвечающая за идентификацию компоненты иммунной системы. Дверь откроется, в нашем случае иммунная система среагирует, только если ключ подойдет к замку и сможет в нем повернуться. Чтобы реакция не произошла, то есть, чтобы дверь не открылась, вам не обязательно выбрасывать ключ или полностью удалять аллергенное вещество. Будет вполне достаточно деформировать ключ или попросту подпилить пару зубцов. В первом случае ключ больше не подойдет к замку, а во втором он не сможет повернуться, и в обоих случаях ничего не случится. Дверь не открылась, аллергической реакции нет. Окисляя аллерген, кислородный отбеливатель делает именно то, что происходит при деформации или подпиливании ключа. Структура аллергенной молекулы меняется таким образом, что больше не подходит к замку иммунной системы. В итоге достигается желаемое. У нас не возникает аллергия, а если и возникает, то не такая сильная, но вещества, обработанные отбеливателем. Впрочем, температура делает с аллергенами то же самое – Поскольку аллергенные вещества часто являются протеинами, их можно с помощью высоких температур денатурировать, и тогда они теряют свой аллергенный потенциал. А кроме того, большая доля клещей и их экскрементов при стирке просто смывается, и к нашей радости в белье их больше нет. Загвоздка состоит в том, что аллергик может еще как-то примириться с необходимостью еженедельно стирать постельное белье. Ведь понятно, что твари возвращаются и от одной стирки навеки не исчезнут. Но стирать каждую неделю подушку и одеяло – это уже слишком. На матраснике тоже можно снять и постирать. Но два месяца еженедельного снимания на диване заставили бы меня, например, махнуть рукой на клещей. Я, скорее всего, от боли в спине уже не смог бы вставать с дивана и там бы и спал. А еще из всех домашних дел я больше всего ненавижу заправлять постель. Поэтому я бы, вероятно, воспользовался предложением одного известного скандинавского мебельного магазина. В случае недовольства клиента там обещают принять матрас обратно в течение целого года после покупки. Интересно, сколько раз я смог бы это проделать, прежде чем меня обвинили бы в этом магазине персоной Нонграта? Хорошо, что у меня, а, нет такой уж сильной аллергии на домашних клещей, и, б, есть еще одна идея. Ну, во-первых, результаты некоторых исследований свидетельствуют, что клещи и их аллергенные экскременты довольно хорошо удаляются пылесосом. А еще есть непроницаемые для клещей защитные чехлы, которые можно надевать на матрасы, одеяло и подушки, а уже потом засовывать их в любимое постельное белье. И тогда можно обойтись без еженедельной стирки. Часто больничные кассы, Это страховая организация специального типа, составляющая основу немецкой системы обязательного медицинского страхования. При подтвержденной аллергии даже покрывают расходы на приобретение этих защитных чехлов. Так что, чего еще желать? Риски и побочные действия живых игрушек. Клещи – это не единственные зверюшки, которые приходят мне в голову в связи со спальней. И потому я хочу сказать здесь пару слов о домашних животных. Они, естественно, в спальне не обитают, или лучше сказать, обитают не только в спальне. И при этом риск для гигиены, исходящий от такого домашнего друга, сильно зависит от того, что это за животное. Если вы вместо плюшевой ящерицы хотите завести себе, скажем, комодского варана, то вы должны хорошенько обдумать, позволять ли ему спать в вашей постели. Ведь если варану вдруг привидятся дурные сны, и он ненамеренно вас укусит, то это может оказаться смертельно. Долгое время считалось, что бактериальная флора комодского варана попадает через укус в рану и вызывает сепсис, то есть заражение крови. Но пару лет назад ученые из университета Мельбурна смогли доказать, что у ящериц образуется собственный яд, вызывающий страшные последствия, что практически опровергает теорию о бактериях-убийцах в пасти варана. Однако что-то в этой теории есть, поскольку у плотоядных животных У собак, кошек, людей, например, бактерии обычно селятся во рту, в частности между зубами, и несчастная жертва укусов этих животных может получить серьезное воспаление. Так что из-за одного только риска инфекции следует избегать вероятности быть укушенным, играя с собакой, кошкой или супругом. Но случайный укус домашнего питомца в наши дни не самая большая проблема, поскольку многие инфекции, которые раньше были очень распространены, сейчас уже практически изжиты, по крайней мере в Германии. Встретить здесь у нас бешеную собаку очень сложно. Другое дело, естественно, если притащить с собой из отпуска какую-нибудь дворнягу. Кошки чаще царапаются, чем кусаются, за счет чего тоже переносят инфекции. Пример тому – ретикулез после кошачьей царапины – Название говорит само за себя. Эта бактериальная инфекционная болезнь передается главным образом через экскременты кошачьих блох. И для людей с ослабленным иммунитетом может закончиться трагически, если вовремя не начать лечение. Мы же об этом уже говорили. Жалящие насекомые, такие как вши, клещи и комары, могут распространять инфекции, выступая в роли вектора, то есть транспортного средства для бактерий, вирусов и одноклеточных. К счастью, для Германии прошли те времена, когда блохи переносили бактерии чумы. А вот на Мадагаскаре и на других африканских островах недавно наблюдались вспышки чумы, повлекшие за собой человеческие жертвы. Хотя это бактериальное заболевание можно лечить антибиотиками. Помимо жалящих паразитов, которые чаще доставляют нам неприятности лишь тем, что служат вектором для возбудителей болезней, нельзя не упомянуть еще одну группу паразитов у домашних животных. Глистов. Есть, например, такой альбиокок По-немецки он зовется лисьим ленточным глистом, поскольку паразитирует главным образом в тонком кишечнике лис. Казалось бы, чего беспокоиться, если вспомнить, когда вы в последний раз контактировали с лесой Однако достаточно съесть лесную ягоду, на которую лиса справила большую нужду, чтобы подхватить ленточного глиста. Поэтому категорически нельзя лакомиться немытыми ягодами с веток на высоте меньше, чем среднестатистическая лисья задница. А в Австрии, кстати, проводилось исследование, доказавшее, что владельцы кошек, невзирая на тщательное мытье лесных ягод, подвергаются повышенному риску заразиться лисьим глистом. Почему? Это связано с циклом развития альвеококка, который можно представить себе примерно таким образом. На лесных ягодах находятся яйца ленточного червя, и мелкие животные типа мышей съедают их одним хватанием вместе с ягодами. В мышином кишечнике уже вылупившиеся черви пробуравливают кишечную стенку и через кровь попадают в печень, где продолжают развиваться. Если теперь эту мышь в свою очередь съест лиса, то черви переселятся в лисью печень, то есть снова будут гостить в кишечнике на этот раз у лисы. Свое временное жилище, лису, черви или их яйца, если черви успели их отложить, покидают вместе с ее экскрементами и попадают, например, на лесные ягоды. Здесь круг мог бы замкнуться, а мог бы и продолжиться, если предположить, что не лиса съела зараженную глистами мышь, а домашняя кошка. Так что негигиеничное обращение с кошачьими экскрементами может привести к заражению яйцами глистов. По сути все просто. И поскольку мы заговорили о кошачьих экскрементах, еще одного паразита я вообще-то уже имел честь представить вам на кухне, когда мы говорили о продуктах высокого риска. Но здесь он, пожалуй, даже больше к месту. Вы когда-нибудь слышали о токсоплазмозе? Вероятно, да, если сталкивались с рисками, связанными с беременностью. Именно по причине токсоплазмоза беременным советуют, во-первых, держаться подальше от кошек и, во-вторых, не есть сырого мяса. Итак, Токсоплазмоз вызывается одноклеточным паразитом по имени токсоплазма, который, как и альвеококк, проживает свою стадию развития в грызунах. Однако в мышечных тканях, а не в печени, и после того, как этого грызуна проглотит и переварит кошка, оказывается в кошачьем экскременте в своей следующей стадии в виде яйца, по-научному ооциста. Отсюда паразит попадает к человеку либо напрямую через его контакт с кошачьим калом, либо опосредованно, если сельскохозяйственные животные, например, овцы, коровы или свиньи, съедают кошачий экскремент. И, соответственно, ооцисты, которые могут долго еще просуществовать в траве. И в конечном итоге сами оказываются съеденными человеком. При таком раскладе проблему может представлять только сырое мясо сельскохозяйственных животных, поскольку готовку ооцисты не переживут. Если таксоплазмы попали в человека, что происходит потом. Со здоровым человеком в принципе ничего особенного, потому что здоровая иммунная система, как правило, эффективно защитит его от паразитов. Проблемы скорее у йопис. Их иммунная система не может обеспечить должной защиты. У беременных добавляется еще одна проблема. Если во время беременности будущая мать первично инфицируется токсоплазмами, антитела у нее пока еще не выработаны. А паразиты через плаценту могут заразить будущего ребенка, что может закончиться очень печально – выкидышем или аномалией развития. Поскольку кошки – это единственный из известных организмов, в которых таксоплазмы могут развиваться до такой стадии, что потом выводится с экскрементами, то с продуктами выделения прочих домашних животных особой осторожности не требуется. Впрочем, эти одноклеточные могут поселяться и в собаках но чтобы заразиться от собаки, надо ее съесть, как мясо других сельскохозяйственных животных, имевших контакт с кошачьими экскрементами. Ну, а собак мы не едим. Подведем итог. Будущие матери, не имевшие к началу беременности антител к таксоплазмам, это можно проверить в ходе профилактического осмотра, должны избегать контакта с кошачьими испражнениями. Это значит, что с определенного момента право чистить кошачий туалет получает при гордости будущий отец. А будущей матери нельзя к тому же не копаться в песочнице, кошка же может туда наделать, не ковыряться в земле без перчаток. Кроме того, подобный риск существует и при потреблении сырого мяса, продуктов из сырого фарша, солями, ветчины и тому подобного. От потребления кошек во время беременности также следует полностью отказаться. Шутка, конечно, хотя, наверное, бывали времена, когда люди думали иначе. Если у беременной женщины антитела есть, то все хорошо. А продукты из сырого мяса все равно под запретом, из-за листерий. Иногда при обращении с животными людям вредит слишком большая любовь к ним. Это возвращает нас к вопросу, почему следует хорошенько поразмыслить, кого из домашних животных пускать в свою кровать. Не хочу внушить вам отвращение к вашим пушистым, чешуйчатым и пернатым любимцам, и потому про остальные инфекционные болезни, которые следует упомянуть в связи с содержанием дома животных, буду говорить, не вдаваясь в детали. Итак, что у нас там еще хорошего? Пару слов, наверное, надо сказать о наших старых знакомых, бактериях рода Сальмонелла и Кампилобактера. Есть несколько интересных исследований, доказавших, что собаки, которым дают сырое мясо или сырые лакомства, ну что-нибудь типа свиных ушек, но не печенье свиные ушки, а настоящие, с большой вероятностью распространяют эти бактерии. Никогда не угадайте, кто распространяет сальмонелл еще активнее – рептилии. Хотя это не совсем мягкая игрушка – par excellence, по-французски преимущественно в высшей степени, истинный. Но по статистике от них на удивление часто заражаются, особенно маленькие дети. В 2010 году, например, причиной примерно каждого третьего случая инфекции у детей в возрасте до двух лет был прямой или опосредованный контакт с рептилиями. Такой высокий процент объясняется главным образом тем, что сальмонеллы выделяют чуть ли не каждая перебегающая или переползающая вам дорогу рептилия. Дети заражаются либо от прямого контакта с ними, либо от микробов, которые все эти бородатые агамы, черепахи и ко распространяют в местах, где любят ползать наши милые детки, и где они, ведомые жаждой познания, исследуют полы. Так сказать под девизом «У нас можно есть с пола, там ты всегда что-нибудь найдешь». Так что, дорогие друзья, холоднокровных чешуйчатых, даже если ваша игрушечная змея не дотягивает размерами, чтобы съесть маленького ребенка, Этих двоих все же надо держать подальше друг от друга. Помимо сальмонел и кампилобактерий, есть еще несколько бактерий, которые могут передаваться домашними животными. Среди них микобактерии, с которыми мы познакомились в связи с туберкулезом, и МРЗС. Помните, это сокращение от метициллин-резистентный золотистый стафилококк? Э, я ничего не забыл? Ах, да, есть еще пара инфекций, более экзотических. Например, глистовые заболевания с такими благозвучными названиями, как онхоцеркоз, лейшманиоз и споротрихоз. И, пожалуй, на этом я остановлюсь. Как говорится, по поводу рисков и побочных явлений содержания домашних животных проконсультируйтесь со своим врачом или ветеринаром, или с фармацевтом. А на случай, если после прослушивания этой главы у вас полетели все планы, что подарить ребенку на день рождения или на Рождество – Подскажу вам, что относительно безопасно содержание декоративных рыбок. Конечно, если перед употреблением, вы их будете как следует прожаривать. Как это я со спальни перекинулся на декоративных рыб? Ах да, я начал с животных, которым вы иногда позволяете спать с собой в постели. А теперь давайте от наших милых домашних питомцев и мягких постелей перейдем в самое бесхозяйственное помещение в доме – в подвал. Я же хотел вместе с вами постирать несколько грязных вещей.